Глава пятнадцатая. «Сережа!» — сквозь дрему донесся знакомый женский голос откуда-то из дальнего угла комнаты. Не, наверное, почудилась. Как она могла появиться здесь, в студенческой общаге? «Сережа!» Черт, какой все-таки навязчивый глюк. «Ну, че ты привязалась ко мне?» Не сдержавшись, фыркнул я вслух. «Отвали, я только лег, дай поспать». «Сергей, а ну живо тащи сюда свою тощую задницу!» Зло рявкнула в ответ неугомонная хаосистка. «Да как так-то? Ведь Борисыч обещал, что она меня больше не побеспокоит. Вот и верь после этого». «Капустин, не испытывай моего терпения!» «Фак!» Я поднялся с кровати и растерянно огляделся. Линды в комнате не было. «Откуда же тогда взялся ее голос?» «Да не стой ты столбом! Сюда иди!» Я послушно побрел на приставучий голос и оказался перед зеркалом. Через грязное и старапанное стекло на меня грозно взирала знакомая дама в неизменном розовом кожаном костюме и с копной розовых волос на голове. Экстравагантное рандеву с хаосисткой через зеркальное стекло от отчего-то ничуть меня не удивило и не испугало. И я даже решился первым начать разговор. «Послушай, Линда, я больше не твой должник и...» «Паршиво выглядишь», — перебила дама. «Переодеться тебе надо». «Стилистом моим решила заделаться», — хмыкнул я в ответ. «Наглец», — улыбнулась Линда. «Ты здорово меня выручил, Сергей. За это я решила одарить тебя подарком». «Да не надо мне ничего. Посмотри хоть, прежде чем отказываться». Линда приподняла правую руку, и на ее ладони прямо из воздуха вдруг появилась семечко формой похожая на тыквенное, только вдвое больше, невероятного серебристо-ртутного цвета. «Это эблюс опережая мой вопрос, стала объяснять хаосистка. «Очень редкий и дорогой артефакт. Самостоятельно приобрести себе такой ты сможешь еще нескоро». Он способен в выбранном хозяином месте многократно расширить пространство чего эблюс нужно расколоть как об обычное семечко, тогда вокруг него образуется сфера изолированного потустороннего пространства диаметром от полуметра до метра. это пространство доступно только хозяину эблюса туда можно складывать для хранения и транспортировки множество самых разнообразных вещей. Чтобы спрятать вещь в изолированное пространство Эблюса, достаточно коснуться его ею. Как правило, расколотые Эблюсы хранят в карманах, намертво пришив артефакт внутри нитками, и такие карманы превращаются в бездонные вещевые мешки. Там могут лежать одновременно несколько достаточно массивных предметов, а со стороны окружающим будет казаться, что карман пуст. «Круто!» Потрясённо пробормотал я. «Я, так понимаю, уже передумал отказываться от моего подарка?» улыбнулась Линда. «Да, то есть спасибо, Линда. Я с радостью приму от тебя этот полезный артефакт». Я потянулся к ртутной семечке в руке хаосистки, но мои пальцы бестолково шмякнулись о твёрдое зеркальное стекло. «Ага, чуть не забыла, вот ещё что». Снова заговорила хаосистка, сделав вид, что не заметила случившегося со мной неприятного конфуза. Эблюс, как любой артефакт растительного происхождения, имеет далеко не безграничный ресурс КПД. В среднем артефакта хватает примерно на тысячу предметов. Помни об этом, когда начнешь пользоваться изолированным пространством Эблюса И бесполезной ерундой, типа придорожных камней и прочего мусора, постарайся его не забивать. Так, ну теперь вроде ничего не забыла. Держи свой подарок, Серёжа, и когда будешь им пользоваться, поминай меня добрым словом. Развернув руку, Линда резко врезала ладонью с артефактом по зеркальному стеклу со своей стороны и комнатное зеркало передо мной тут же лопнуло, осыпавшись на пол горой осколков. Подарок же сгинувшей хаосистки обнаружился лежащим на нижней планке опустевшей зеркальной рамы. Я поднял Эблюс и сунул артефакт в карман замызганных джинсов. «Ой, блин, Толик, тут у тебя бомжара какой-то рядом развалился!» Пронзительный женский визг резанул по ушам острее утренней трели будильника. Я мгновенно проснулся и сел на кровати, ошарашенно оглядываясь по сторонам. Виновница моего пробуждения, незнакомая девчонка с голыми ногами и в одной расстегнутой до пупа кофточке, едва прикрывающей шикарную грудь, обнаружилась лежащей на соседней кровати, а рядом, забавно скрючившись спиной ко мне, Прыгал по полу на одной ноге сосед, пытающийся быстро выскочить из узких джинсов. Выходит, разговор с Линдой через зеркало мне приснился? «Маш, ты чё? Какой нахрен бомжара?» – попытался урезонить подружку талян Наконец, справившись со штанами, он обернулся и тоже увидел меня. «Толя, привет!» – улыбнулся я и миролюбиво махнул ребятам рукой. Я крепко спал и не слышал, как вы пришли. «Это еще кто?» Снова взвизгнула истеричка, лихорадочно запахивая на груди кофточку. «Да успокойся ты, это мой придурок, сосед!» «Но ты же говорил...» «Качан, ты с хрена тут делаешь?» Зло гаркнул в мою сторону талян «Так говорю же, спал крепко, не заметил. Мы ж утром с тобой договаривались. Блядь, а ведь и правда, был же уговор. Но сегодняшние богатые на приключения события полностью вытеснили из моей головы утренние требования Толяна. «Запарил, извини», — развел я руками. После недавних смертельно опасных схваток с кукольником, живоглотом и бестиями у меня напрочь исчез страх перед кулаками соседа-четверокурсника. «У тебя, смотрю, тоже с памятью беда». Ещё вчера называл своей девушкой Ларису, а сегодня в постель притащил какую-то Машу. «Чё? Толя, это он о чём? Какая ещё нахрен Лариса?» «Ах, ты ж балабол грёбаный! Ну-ка пойдём за эту тему с глазу на глаз перетрем!» Сосед бесцеремонно цапнул меня за ворот майки и потащил из комнаты в коридор. Толе был настолько взбешен, что даже не обратил внимания на отсутствие на ногах только что сброшенных штанов. Скандалить при гости мне тоже не хотелось, и я, не сопротивляясь, позволил себя увести. По дороге случайно, глянув в угол, заметил гору осколков под пустой рамкой зеркала и тихо прихренел. Получается, разговор через зеркало не был сном. Сунул руку в карман, но драгоценного артефакта не нащупал. Чертовщина какая-то. «Толя, ты только не убей его там ненароком!» — крикнула нам вдогонку полуголая девица. Мрачный, как туча, Толян не стал ей отвечать и молча захлопнул за нами дверь. «Качанчик, ты в натуре попутал, что ли?» прижав меня к коридорной стене, удерживающий ворот правой рукой, зашипел сосед, и не позволив в ответ даже рта открыть, тут же прописал левой увесистой затрещиной. В голове тут же нехорошо зашумело. Спасаясь от ударов здоровяка, я вскинул перед лицом обе руки и совершенно случайно задел кольцом переносицу. Собственно, о том, что задел, я понял, когда наперекушенной от ярости роже итальяна вдруг обозначилась с добрый десяток подсвеченных голубым сиянием пробудившейся функции точек уязвимости. По две возле глаз, одна над верхней губой, еще за ушами и на горле в районе кдк Абсолютно уверенный в своем превосходстве четверокурсник не ожидал от меня ответной атаки, за что и поплатился. Конечно, в роли оружия мои пальцы годились слабо, Но попасть костяшками кулаков в крохотные голубые искорки шансов было гораздо меньше. И я решился. Двумя пальцами правой ударил в кадык и одновременно пальцем левой в точку над верхней губой. Эффект от моего двойного корявого удара превзошел самое смелое ожидание. Через мгновение из носа соседа буквально ручьем хлынула кровь. Хрюкнув, Толик мигом отпустил мою футболку и по рыбьи, беззвучно разевая рот, привалился к стене, зажимая обеими руками горло. «Сам виноват, нечего было руки распускать», — попенял я на всякий пожарный, отодвигаясь от него подальше. «Сука!» — прохрипел сосед, постепенно оживая. это Толян, а ты чё в одних труселях-то?» Высунулась из-за двери напротив взлохмаченная голова одногруппника Толяна Лёхи. «Фига себе! Это тебя молодой, что ли, так знатно отоварил?» «Лёха, держи, гада!» — фыркнул талян И второй четверокурсник тут же набросился на меня со спины, пытаясь неумело, но яростно придушить за горло. Я же, предположив, что на его лице точки уязвимости располагаются так же, как у Толяна, не пытаясь освободиться от захвата, ударил пальцами бедолагу по глазам. Тут же, отвалившись от меня, Лёха отчаянно завопил. «Ой, мои глаза! а, -а, -а я нифига не вижу!» «Всё, писец, текачан!» рявкнул оправившийся от болевого шока Толян и, страшно оскалив окровавленное лицо, бросился на меня, как дикий зверь. Наплевав на правила благородной драки, я встретил соседа расчётливым ударом По самой жирной уязвимости его мускулистого тела от души приложил ногой парня по бубенцам. «Ну, урод, этого я тебе никогда не прощу!» — зашипел согнувшийся дугой Толян. «Чаще, а, братан, я тебя подсоблю! В глазах уже, кажись, проясняется!» — вторил товарищу Леха. Я не стал дожидаться, пока противники оправятся и на пару возьмутся учить меня уму-разуму развернулся и задал спасительного стрякача.